Глава пятая. Поздним утром 20 мая, вернувшись из однодневной командировки в Акапулько, Винсент Наско купил номер «Таймс» в международном аэропорту Лос-Анджелеса, прежде чем сесть в маршрутное такси, которое почему-то называлось «лимузином», хотя представляло из себя обычный микроавтобус. Во время пути в свой городской дом в Гаттингтон-Бич – Он просматривал газету и на третьей странице наткнулся на репортаж о пожаре в лаборатории Байнодан в Ирвин-Сити. Он начался вскоре после шести утра накануне, когда Винс еще ехал в аэропорт, чтобы успеть на рейс Лос-Анджелес-Акапулько. Прежде чем пожарные ликвидировали огонь, пострадали два лабораторных корпуса. Те, кто нанял Винса для убийства Дэвиса в Этерби, Лоутена Хейнса, Читы, Ярбеков и Хадстонов наверняка наняли и специалиста по поджогам. Эти люди явно старались уничтожить всю информацию о проекте «Франциск», как ту, которая хранилась в картотеках Банодайна, так и ту, которая находилась в головах ученых, участвовавших в разработке и осуществлении проекта. Поскольку этот проект представлял собой государственную тайну, то в газете, конечно, о нем ничего не говорилось. Комплекс Банадайн характеризовался в статье как лидер в генной инженерии, специализирующийся на разработке новых препаратов, основанных на исследованиях в области рекомбинации ДНК. На пожаре погиб ночной сторож. Таймс не давала никакого объяснения на этот счет. Винс сообразил, что его сначала убили, а потом бросили в огонь, чтобы замести следы. Маршрутное такси доставило Винса прямо до дверей его дома. В прохладных комнатах царил полумрак. На покрытом ковром полу отчетливо раздавался каждый шаг, вызывая гулкое эхо. Винс купил этот дом два года назад, но еще не закончил его обустройство. В сущности, в столовой, гостиной и двух из трех спален не было ничего, кроме дешевых штор на окнах. Винс считал, что городской дом — это лишь перевалочный пункт, из которого в один прекрасный день он переедет в особняк на берегу океана в Ринконе, знаменитым прекрасными условиями для серфинга. Но невременный характер его городского жилища стал причиной отсутствия в нем какой-либо обстановки. Винсу просто нравились голые белые стены, чистые бетонные полы и пустые комнаты. Когда его мечта о покупке дома на побережье осуществится, Винс собирался отделать блестящим белым кафелем полы и стены во всех комнатах. Там не будет ни дерева, ни кирпича, ни камня, никаких материалов с текстурной поверхностью для создания уюта, который нравится другим людям. Мебель ему сделают на заказ, белая эмаль и обивка из белого винила. Единственным отклонением от этого обилия белых поверхностей будут стекло и полированная нержавеющая сталь. Обустроившись таким образом... Он впервые в жизни приобретет чувство душевного равновесия и домашнего очага. Распаковав чемодан, Винс отправился на кухню готовить ленч, тунец, три яйца вкрутую, полдюжины ржаных крекеров, два яблока и апельсин, бутылка лимонада. В углу кухни стояли маленький столик и стул. но он выбрал местом своей трапезы скудно обставленную спальню наверху. Винс сел на стул у окна, выходившего на запад. Океан находился всего лишь в квартале от его дома на другой стороне шоссе Кост-Хайвейх, за полоской общественного пляжа, и со второго этажа ему были видны катящиеся волны. Небо было частично затянуто облаками, и океан местами сверкал, как хромированный металл, а местами напоминал вздымающиеся массы темной крови. За окном было тепло, хотя пейзаж был не по-весеннему холодным. Глядя на океан, Винс всегда чувствовал, что ритм его кровообращения гармонично совпадает с ритмом прибоя. Покончив с едой, он посидел еще немного мурлыкая себе под нос и, глядя на свое еле заметное отражение в стекле, как бы всматриваясь в прозрачную стенку аквариума. У него было такое чувство, что он находится в океане, глубоко внизу, под поверхностью, на которой бушуют волны в бесконечном мире полной тишины. Днем Винс сел в свой микроавтобус и отправился в Ирвин-Сити на поиски лабораторного комплекса Банадайн. Он находился у подножия горной гряды Санта-Ана и состоял из двух зданий и территории, выглядевшей непомерно большой для района, где земельные участки стоили так дорого. Один корпус представлял из себя двухэтажное здание в форме буквы «Л», а другой, одноэтажный, в форме буквы «В», имел несколько узких окон, похожих на бойницы крепости. Оба здания были построены в современном стиле, комбинация из плоских поверхностей и чувственных изгибов, и красиво облицованы темно-зеленым и серым мрамором. На фоне стоянки для машин и огромной ухоженной территории с растущими тут и там пальмами и коралловыми деревьями здания казались меньше, чем были на самом деле. Пожар возник в V-образном корпусе, где размещались лаборатории. О случившемся свидетельствовали только несколько разбитых окон и следы сажи на мраморной облицовке над ними. Территория не была обнесена ни стеной, ни забором, так что Винс, если бы захотел, мог войти туда без помех. Однако на ведущие к зданиям дороги были устроены ворота и будка для привратника. Учитывая то, что привратник был вооружен, а также впечатление закрытости, которое производило все это заведение, Винс предположил, что на всех газонах, Установлена электронная охранная сигнализация, и даже ночью привратник будет знать о любом нарушителе, прежде чем тот успеет сделать несколько шагов по газону. Из этого он сделал вывод, поджигатель, помимо своей основной специальности, должен был еще хорошо разбираться в системах сигнализации. Винц проехал мимо ворот туда и обратно, Тени от облаков медленно скользили по газонам и набегали на стены корпусов. Что-то зловещее было в облике этого заведения, и не только потому, что Винс знал, какие исследования там проводятся. Затем он вернулся домой в Гатингтон бич Съездив в Банадайн в надежде понять, что делать дальше, Винс был разочарован. Он не мог сообразить, кому предложить информацию за цену, оправдывающую тот риск, на который он пошел. Конечно уж, не правительству Соединенных Штатов, поскольку именно ему принадлежала эта информация. И не Советам, то есть противоположной стране, поскольку именно Советы наняли его для убийства Веттерби, Ярбеков, Хадстонов и Хейнса. Разумеется, он не располагал никакими доказательствами того, что работает на советы. Они поступили очень умно, наняв его, одиночку, не связанного ни с одной организацией. Винс, однако, получал от них задания так же часто, как от мафии, и, сопоставляя различные факты, все-таки был склонен думать «это советы». Время от времени ему приходилось общаться по телефону с другими заказчиками, Помимо тех трех в Лос-Анджелесе, их голоса ему были знакомы, и все они говорили с акцентом, возможно, с русским. Кроме того, люди, которых он устранял по их заданиям, были связаны с политикой или, как в случае с Дайном, с обороной. Важно и то, что предоставляемая ими информация об объектах была неизменно более подробной, точной и содержательной по сравнению с той, которую он получал от уголовных структур. Кто, кроме США и советов, захочет заплатить за такие деликатные сведения оборонного характера? Какой-нибудь диктатор из третьего мира, стремящийся противопоставить что-то ядерным сверхдержавам? Проект Франциск может дать какому-нибудь карманному Гитлеру такой шанс и поднять его на вершины мировой власти. И, конечно, он щедро вознаградит за такую возможность. Но кто захочет рисковать, связываясь с типами вроде Каддафи? Только не Винс. Кроме того, он, Винс, обладает сведениями только о факте проведения исследований в Банадайне, но ничего не знает о научной и практической стороне дела. Так что, оказывается, он может предложить потенциальному покупателю гораздо менее ценный товар, чем думал в начале. Со вчерашнего дня, однако, в мозгу у Винса засела одна идея. И сейчас, когда он раздумывал о потенциальном покупателе, перехваченных им секретов, эта идея не давала ему покоя. Собака. Очутившись опять у себя дома, Винс сел у окна в спальне и стал смотреть на океан. Уже наступила темнота, и океана не было видно, а он все сидел и думал о собаке. Хадстон и Хейнс рассказали ему столько об этом ретривере, что Винс понял, несмотря на всю свою ценность и сенсационность, информация о проекте «Франциск» не стоила и одной тысячной доли цены этого пса. Ретривера можно использовать с выгодой, и для этого найдется много способов. Эта собака представляет собой хвостатую машину для делания денег». В любом случае ее можно продать либо правительству Соединенных Штатов, либо русским за огромные деньги. Если Винс найдет этого пса, он сможет обеспечить себе финансовую независимость. Но где его искать? Наверняка гигантская операция по его поимке уже незаметно или секретно ведется по всей Южной Калифорнии. Министерство обороны, видимо, выделило огромное количество людей для ее осуществления. И если Винс наткнется на них, они пожелают знать, кто он такой. А Винс не хочет стать объектом внимания с их стороны. Далее, если он проведет собственный поиск в предгорьях Санта-Аны, где почти наверняка скрываются беглецы из лаборатории, он может найти не того, кого ищет. Вместо золотистого ретривера наткнется на аутсайдера, а это опасно, смертельно опасно. За окном, покрытые тучами ночное небо и океан, соединились во мраке, черном, как оборотная сторона Луны. В четверг, через день после того, как Эйнштейн, Загнал Арта Стрека в угол кухни в доме Норы Девон. Тот был обвинен во взломе и проникновении в чужое жилище, нападении, применении физической силы и попытке изнасилования. Поскольку в прошлом Стрек уже был судим за изнасилование и пробыл в заключении два года из трехлетнего срока, он не мог оставаться на свободе, так как назначенная полицией сумма денежного залога была слишком высока для него. А поскольку у него не было поручителя, который доверял бы ему, Стрек должен был находиться под арестом до дня суда. Нора испытала огромное облегчение от этого известия. В пятницу они с Тревисом отправились обедать. Приняв его приглашение, Нора удивилась собственному поступку. Надо было признать, Тревис был искренне возмущен тем, чего ей пришлось натерпеться от Стрека, и именно Тревису она была обязана сохранением своего достоинства и чести, а, возможно, жизни. Однако годы параноидального воздействия тети Виолетты невозможно было перечеркнуть за несколько дней, поэтому некоторая подозрительность и страх еще присутствовали в поведении Норы. Если бы Тревис вдруг стал навязывать ей свое общество, она пришла бы в состояние жуткого смущения или отчаяния, но приняла бы как должное. Воспитанная с раннего детства на Аксиоме от других людей надо ожидать только плохого нора могла удивиться лишь проявлением доброты и сочувствия и тем не менее она согласилась пообедать с тревисом в первые минуты нора не знала почему это сделала ответ однако напрашивался сам собой из за собаки ей хотелось быть рядом с эйнштейном потому что он давал ей ощущение безопасности И еще потому, что никто не одаривал ее так щедро своей любовью, пусть даже собака. Кроме того, в глубине души Нора знала, Тревису Корнелу можно полностью доверять, ведь ему доверял Эйнштейн, а собаку не так просто обмануть. Обедали они в открытом кафе, устроенном в мощеном кирпичном дворике, где покрытые скатертями столики стояли под полосатыми бело-голубыми зонтиками и где им позволили привязать пса к железной ножке столик. Эйнштейн вел себя примерно и большую часть времени спокойно лежал на полу. Иногда он поднимал голову и смотрел на них своими умными глазами. Они угощали его, но специально еду... ретривер не выпрашивал. Нора плохо разбиралась в собаках, но ей показалось, пес очень умен и любопытен. Он часто менял позу, чтобы лучше разглядеть других посетителей, которые, по-видимому, вызывали у него интерес. Нору привлекало буквально все. Она впервые обедала в общественном месте. И хотя во многих книгах читала о том, как люди обедают в ресторанах, Ее удивляли и восхищали мельчайшие детали. Роза в молочно-белой вазе. Спички на этикетке, которых было напечатано название заведения. Масло, свернутое в бутоны и поданное в вазочке с колотым льдом. Ломтик лимона в ледяной воде. Особенно ее поразила охлажденная вилка для салата. Посмотри вот на это. сказала Нора Тревису после того, как официант принес им закуски. Он, нахмурившись, взглянул на ее тарелку. Что-нибудь не так? Нет-нет. Видишь эти овощи? Маленькие морковки и кабачки. Где они берут такие крошечные овощи? А посмотри, как красиво разрезан помидор. Все так красиво! Как они успевают все так красиво приготовить? Нора знала. То, чем она восхищается, для него привычное дело. Ее удивление говорит о неопытности и невежественности и делает ее похожей на ребенка. Нора часто краснела, иногда заикалась от стеснения, но, тем не менее, без удержу восторгалась всеми увиденными чудесами. Тревис почти беспрестанно улыбался ей, но не снисходительно, боже упаси, нет, ему на самом деле нравились ее восторги по поводу открытий, которые она для себя делала. К тому времени, как они покончили с кофе и десертом, тортинка с киви для нее и клубника со сливками для Тревиса, а также шоколадный эклер, доставшийся целиком Эйнштейну, Нора углубилась в самую длинную в своей жизни беседу. Они провели в разговорах два с половиной часа, не впадая в неловкое молчание, обсуждая в основном книги. Учитывая отшельническую жизнь Норы, любовь к чтению была единственным общим для них предметом. И еще – одиночество. Тревис проявлял искренний интерес к ее мнению о писателях, со своей стороны высказывая интересные и смелые мысли о прочитанных книгах, которые до этого не приходили ей в голову. За весь предыдущий год Нора не смеялась столько, сколько за этот день. Напряжение, однако, оказалось так велико, что время от времени у нее начинала кружиться голова. А когда они, наконец, покинули кафе, она уже не могла вспомнить, о чем именно они говорили. В голове у нее все перемешалось. Нора испытывала психическую перегрузку, которую мог бы испытать дикарь, если бы его вдруг высадили посередине Нью-Йорка, и ей нужно было время, чтобы успеть все это переварить. Тревис оставил свой пикап у ее дома, поэтому обратно они шли пешком. И всю дорогу Нора вела Эйнштейна на поводке. Пес ни разу не попытался вырваться и ни разу не запутал поводок у нее в ногах, а мирно шел впереди, оглядываясь на нору так умиленно, что та улыбалась. «Какой хороший пес!» — сказала она. «Замечательный!» — согласился Трэвис. «Такой послушный! Такой с ним тоже бывает! И такой умный! Не надо его захваливать! Ты боишься, что он загордится?» — Он уже загордился, — сказал Трэвис. — Если он загордится еще больше, с ним невозможно будет жить. Пес оглянулся на Трэвиса и презрительно чихнул. Нора засмеялся. — Иногда кажется, что он понимает каждое твое слово. — Иногда, — согласился Трэвис. Когда они подошли к дому, Норе захотелось пригласить Трэвиса зайти. однако она не была уверена, правильно ли Тревис поймет такое приглашение. В ней заговорила пугливое старое дева, а вместе с тем Нора знала, она может и должна доверять ему. Но вдруг перед Норой встал образ тети Виолетты, делающей грозные предупреждения насчет мужчин, и она не смогла заставить себя сделать то, что считала нужным. Нора боялась, что, предприняв что-нибудь еще, испортит себе все впечатление о великолепно проведенном дне, и поэтому просто поблагодарила Тревиса за обед и даже не осмелилась попрощаться с ним за руку. Напоследок все-таки Нора наклонилась и погладила пса. Эйнштейн ткнулся носом ей в шею, лизнул в подбородок, заставив ее хихикнуть. Она никогда раньше не хихикала. Нора могла бы еще долго обнимать и ласкать собаку, но на этом фоне ее опасения насчет Тревиса стали бы еще очевиднее. Стоя у распахнутой двери, она смотрела, как они сели в пикап и уехали. Тревис на прощание махнул ей рукой. Она помахала в ответ. Затем пикап доехал до угла, повернул направо, и когда совсем исчез из виду, Нора пожалела о своей трусости и о том, что не пригласила Тревиса в гости. Она чуть не сорвалась с места и не крикнула Тревису, чтобы тот вернулся. Но было поздно. Нора опять оказалась в одиночестве. Нехотя она вошла в дом и закрыла за собой дверь, оставив за порогом весь этот яркий и сверкающий мир.